Хадзима Камасида. Кошечка из Сакураса. Том 7. Читает Стелк. Наступила третья весна в Сакураса. Что-то повторялось, что-то происходило впервые. Ожидание и тревоги заполняли душу. Казалось, чувства готовятся вырваться наружу, к тому человеку, о котором были все мысли.